Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтек сидел впереди вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперёд на дорогу. Мощная Саламандра круто сворачивала на перекрёстках и мчалась дальше. — Ридли, — наконец произнёс Монтек. «Что — Что? — спросил Битти. Она сказала Ридли. Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом. — Будьте мужественны, Ридли, еще что-то, что-то еще. — Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда, — промолвил Битти. Стоунмен и Монтек изумленно взглянули на брендместера. Битти задумчиво потер подбородок. Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года. Монтег и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машин. Я начинен цитатами, всякими обрывками, сказал Битти. У бранмейстеров это не редкость, иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен! Стоунмен нажал на тормоза. «Чёрт!» — воскликнул Битти. Проехали наш поворот. Кто там? Кому же быть, как не мне, отозвался из темноты Монтек. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку. После небольшой паузы жена наконец сказала. «Зажги свет». «Мне не нужен свет». «Тогда ложись спать». Он слышал, как она недовольно заворочилась на постели. Жалобно застонали пружины матраса. «Ты пьян?» — спросила она. «Так вот, значит, как это вышло. Во всем виновата его рука». Он почувствовал, что его руки, сначала одна, потом другая, стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повесли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть. Кисти его рук поражены заразой. Скоро она поднимется выше к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. Теперь эта жадность передалась уже и его глазам. Ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая глядеть на что-нибудь безразлично, на что глядеть на все. «Что ты там делаешь?» — спросила жена. Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах. Через минуту жена снова сказала. «Ну, долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?» Из груди его вырвался какой-то невнятный звук. «Ты — Ты что-то сказал? — спросила жена. Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную, как лед, подушку, тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова без связи и без смысла. Однажды в доме приятель он слышал, как вот так же для печа двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки. Монтек молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки, и Монтек знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной. Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе. В ушах у нее опять были ракушки и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы. Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему Монтегу портативный передатчик системы «Ракушка»? чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, бопить, орать. Но что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей? И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой. Рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщин так ничего и не заметили. — Милли, — прошептал он. — Что? — Не пугайся, я только хотел спросить. «Ну?» «Когда мы встретились и где?» «Для чего встретились?» «Спросила она». «Да нет, я про нашу первую встречу». Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте. Он пояснил. «Но когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга, где это было и когда?» «Это было?» Она запнулась. «Я не знаю». Ему стало холодно. Неужели ты не можешь вспомнить? Это было так давно? Десять лет назад. Всего лишь десять. Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. Она вдруг засмеялась странным визгливым смехом. Смешно. Правда, очень смешно. Забыть, где впервые встретилась со своим мужем. И муж тоже забыл, где встретился с женой. Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред. Да это же не имеет никакого значения. Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтек слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки. Она запивала водой таблетки. «Да, пожалуй, что и не имеет», — сказал он. Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с истиня бледными, как цинковые белила лицами, с сигаретами в тонких губах и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне, Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить, сколько ты сейчас проглотила таблеток, сколько еще проглотишь и сама не заметишь. Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую. А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей, теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь. Неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, стоящих около равнодушных и бесстрастных со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что если она умрет, он не сможет плакать по ней, ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете, и это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не от того, что Милдред может умереть, а от того, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек, и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом. «Откуда эта опустошенность?» — спросил он себя. «Почему все, что было в тебе, ушло, и осталась одна пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик». Он подвел итог. «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены! Почему же он не влюблен?» Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах с ворот обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко. Он с самого начала прозвал их родственниками. — Как поживает дядюшка Льюис? Кто? А тетушка Мот? — когда он думал о Милдред. Какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу. Только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев. Или, вернее, заблудившиеся в пустыне, где когда-то были деревья. Память о них еще пробивалась, то тут, то там, проще сказать, Милдред в своей говорящей гостиной. Говорящая гостиная, как то верно. Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред. «Надо что-то делать!» «Да-да, это необходимо! Так чего же мы стоим и ничего не делаем? Ну давайте делать! Я так зла, что готова плеваться!» «О чем они говорят?» Милдред не могла объяснить. «Кто на кого зол?» Милдред не знала. «Что они хотят делать?» «Подожди, и сам увидишь», — говорила Милдред. Он садился и ждал. Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилие от костей, сворачивало челюсти, и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. «Что?» Тот-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад. И он летит, стремглав, летит в пустоту. Дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены. Вниз, вниз, и ничего кругом. Пусто, гром стихал. Музыка умолкала. — Ну как, — говорила Милдред, — правда потрясающе. «Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места, и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков. Весь в поту, на грани обморока Мантек выскакивал из гостиной». Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтегу снова неслись голоса родственников. «Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка. «Ну, это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец. «Пожалуйста, не злись. Кто злится? Ты? Я? Да, прямо бесишься. Почему ты так решила? Потому...» «Ну, хорошо!» — кричал Монтег. Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина? И кто эта женщина? Кто они? Муж и жена, жених и невеста разведены и помолвлены. Господи, ничего нельзя понять. «Они?» — начинала Милдред. «Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал. Да, кажется, они муж и жена. Да-да, именно муж и жена. А что?» «А если не гостиная?» Если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это был жук». Открытая машина, которую Милдор отвела, со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума!» — «До пятидесяти пяти!» — «Сбавь скорость!» «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание. А когда они выходили из машины в ушаху Милдред уже опять были ракушки. Тишина. Только ветер мягко шумит за окном. «Милдред!» Он повернулся на постели. Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред. «Милдред! Милдред!» «Да?» Еле слышно ответил ее голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду. Милдрат. «Помнишь, я тебе говорил про девушку?» «Какую девушку?» — спросила она сонно. «Девушку из соседнего дома». «Какую девушку из соседнего дома?» «Ну, ту, что учится в школе, ее зовут Клариса». «А, да», — ответила жена. «Я уже несколько дней ее нигде не вижу, четыре дня, чтобы быть точным». «А ты ее не видала?» Нет. Я хотел тебе рассказать о ней, она очень странная. А, теперь я знаю, о ком ты говоришь. Я так и думал, что ты ее знаешь. Она, прозвучал голос Милдред в темноте. Что она? спросил Монтак. Я хотел сказать тебе, но забыла. Забыла. Но скажи сейчас, что ты хотел сказать. Ее, кажется, уже нет. Как так? Нет. Вся семья уехала куда-то, но ее совсем нет. Кажется, она умерла. Да ты должна быть о ком-то другом, говоришь. Нет, они. Маклэллон. Ее звали Маклэллон. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю, наверное, но кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю но, кажется, умерла. — Ты уверена? — Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена. — Почему ты раньше мне не сказала? — Забыла. — Четыре дня назад. — Я совсем забыла. — Четыре дня. Еще раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте. — Спокойной ночи, — сказала, наконец, жена. Он услышал легкий шорох. Милдред шарила по подушке. втулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое. И вот она снова жужжит в ушах Милдред. Он прислушался. Его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтега уловил еще какой-то странный Звук. Словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то похожее на зеленоватую фосфористирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло. «Механический пес», — подумал Монтек. «Он сегодня на свободе бродит возле дома, если открыть окно». Но он не открыл окна. Утром у него начался озноб, потом жар. «Ты болен?» — спросила Милдред. «Не может быть». Он прикрыл веками воспаленные глаза. «Да, болен». «Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров?» «Нет, я и вчера уже был болен». Он слышал, как в гостиной вопили родственники. Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю. Сожженные химическими составами ломкие, как солома волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот худой от постоянной диеты, сухощавая, как у кузнечика тело, белая, как сало кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой. — Дай мне воды и таблетку аспирина. — Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень ты проспал лишних пять часов. — Пожалуйста, выключи гостиную. Но там сейчас родственники. — Можешь ты уважить просьбу больного человека. Хорошо, я уменьшу звук. Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав. — Так лучше? — Благодарю. — Это моя любимая программа, — сказала она. — Где же аспирин? — Ты раньше никогда не болел? Она опять вышла. — Да, раньше не болел, а теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти. Ты ночью был какой-то странный. Она подошла к его постели, тихонько напивая. «Где же аспирин?» — повторил Монтек, глядя на протянутый ему стакан с водой. «Ах!» — она снова ушла в ванную. «Что-нибудь вчера случилось?» «Пожар. Больше ничего. А я очень хорошо провела вечер, донёсся её голос из ванной. «Что же ты делала?» «Смотрела передачу». «Что передавали?» «Программу». «Какую? Очень хорошую. Кто играл?» Да, ну там вообще вся трупа, вся трупа, вся труппа, вся труппа. Он нажал пальцами на ноющие глаза, и вдруг бог, весть откуда повеявший запах керосина, вызвал у него неудержимую рвоту. Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату. Что ты делаешь? Удивленно воскликнула она. Он в смятении посмотрел на пол. Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину. «Хорошо, что ковёр можно мыть». Она принесла тряпку и стала подтирать пол. «А я вчера была у Элен. «Разве нельзя смотреть спектакль дома?» «Конечно можно, но приятно иногда пойти в гости». Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поёт. «Милдред», — позвал он. Она вернулась, напевая и легонько прищёлкивая в такт пальцами. «Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью?» — спросил он. «А что такое?» «Мы сожгли добрую тысячу книг». Мы сожгли женщину. — Ну и что же? Гостиная сотрясалась от рева. Мы сожгли Данте и Свифта и Марка Аврелли. — Он был европеец? — Кажется, да. — Радикал? — Я никогда не читал его. — Ну, ясно, радикал. Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонил бронмейстеру Битти? А почему не ты сам? — Я сказал, позвони. — Не кричи на меня? — Я не кричу. Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости. Гостиная грохотала в жарком воздухе. «Я не могу сам позвонить, не могу сказать ему, что я болен». «Почему?» «Потому что боюсь», — подумал он. «Притворяюсь больным, как ребенок. И боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор». «Да, бронмейстер, мне уже лучше». «Да». «В десять буду на работе». «Ты вовсе не болен», — сказала Милдред. Монтек откинулся на постели, сунул руку под подушку. Книга была там. «Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?» «Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...» «Если бы ты ее видела, Милли...» «Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книги. Сама виновата. Надо было раньше думать. Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку. Не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице. Ни крыши над головой, ни работы, ничего». «Ты не была там, ты не видела», — сказал Монтек. «Есть должно быть что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть есть. Человек не пойдет на смерть так, ни с того, ни с сего. Просто она была ненормальная». «Нет, она была нормальная, как ты или я. Может быть, даже нормальнее нас с тобой, и мы ее сожгли. Это все пройдет и забудется. Нет».